Глава 38. Она сделала еще одну попытку открыть дверь. Сердце стучало как сумасшедшее. Она понимала, что он приближается, что он совсем рядом. Щелчок был самым чудесным звуком, который она когда-либо слышала. Дверь была открыта, и она потянула ее внутрь, сделав шаг назад, чтобы можно было ее распахнуть и бежать. Бежать так быстро, как позволяли ноги. Бежать ради мужа, ради детей. Ради внуков. Бежать, чтобы снова вернуться к индийскому ресторану на вынос и взять курицу. В этот раз с рисом. Он пришел в ярость, когда понял, что она собирается улизнуть. Это дало ему дополнительный прилив энергии, и он бросился к двери с ножом в одной руке и мобильником в другой. Он как раз закончил разговор со своим подельником, который дал ему наводку на этот дом. Легкая добыча. Женщина часто дома одна. Гарантирован хороший барыш. Ему уже приходилось убивать раньше, но не при таких обстоятельствах и никогда с применением насилия. Убийство нисколько его не смущало. Это была просто необходимая работа для достижения цели. Почему в этот раз должно быть иначе? Не было ни колебаний, ни угрызений совести, когда он вытащил нож и глубоко вонзил его. Она ощутила жгучую боль в спине. Трудом обернувшись через плечо, увидела, как он вынимает из раны нож. Закрыла глаза и второго удара не почувствовала, а потом уже больше ничего не видела. Он считал, что сделал все правильно. Не было ни капли раскаяния, только гнев из-за того, что он дал ей возможность сбежать, и, конечно же, разочарование из-за того, что ему не удалось забрать содержимое сейфа. Но теперь все это не имело значения главное отсюда убраться он вышел в теплую тьму датского вечера и исчез среди респектабельных пригородных коттеджей в которых люди старались отгородиться от мира